Тайны Санта или о том, как справедливость восторжествовала. Сижу тут в офисе, прям как Санта-Клаус какой-то. В смысле? Ну, я и вокруг семь оленей. Офисная история. Что обычно скрашивает жизнь в офисе, кроме сплетен, премий и ожидания отпуска? Ну, конечно же, праздники и подарки по их случаю. И если с первым особо не разгуляешься, Производственный календарь не резиновый и вмещает ровно столько красных дней календаря, сколько положено по закону. То с презентами вполне. Коллеги, у меня прекрасная новость. Такое утреннее объявление со стороны HR обычно не сулило ничего хорошего. Мы объявляем, что в этом году все будут поздравлять друг друга в игре «Тайной Санта». На эту новость бурной радостью никто не отреагировал. Даже отдел рекламы, который состоит из дерзких и творческих личностей, и всегда поддерживает самые безумные проекты. Все ведь прекрасно умеют читать. Лично я давно поняла, что математика очень интересная наука. Приведу простой пример. На все дни рождения я сдаю не меньше, чем по 200 рублей. Сотрудников в нашем офисе около 100. Значит, я должна получить подарок никак не дешевле, чем на 20 тысяч рублей. А такого никогда не бывает. Максимум на пять тысяч. Совсем не сходится у меня эта математика. Хотя я грешу против истины. Есть одно ограничение, которое я в расчетах не учла. Сдавать на подарки на дни рождения коллег дело добровольное, в котором участвуют в основном сотрудники отдела, где работает именинник, его друзья-приятели, наиболее сознательные граждане из других отделов и начальства. Вот и набегает как раз на сумму около пяти тысяч. Интересно, что во всех отделах, где я работала, была категория сотрудников, которые в принципе не скидывались на подарки коллегам, никогда и никому. В нашей компании таким человеком был креативный директор. Мы так и не смогли понять, почему он никогда не участвует в сборах на подарки коллегам. оклад у него был довольно высоким, так что это было явно не из-за нехватки средств. Если бы это была принципиальная позиция против подобных поздравлений, он должен был разъяснить ее нам, неразумным. Мол, сбор денег на подарки – это архаизм, прошлый век, никому это не надо, включая именинника, давайте это отменим. Но никаких заявлений по этому поводу креативный директор не делал. А делал как раз наоборот. Он был непременным действующим лицом во всех процедурах поздравления именинников в компании. На подарок не скидывался, но вручал его без малейшего смущения и не менее активно и радостно принимал подарки на свой день рождения. Вам наверняка знакома такая картина. Коллеги собираются где-нибудь в районе ресепшн с букетом цветов, шариками, красиво упакованным подарком и стройными рядами, распевая «Happy Birthday», маршируют в отдел именинника, чтобы поздравить и вручить подарок. В этот момент появлялся наш креативный директор, выхватывал подарок и букет цветов у друга, приятеля, именинника. Как вы понимаете, друг ложился костьми, чтобы собрать нужную сумму и становился во главе шествия к рабочему месту именинника. По прибытии толпы в пункт назначения, креативный директор произносил прочувствованную речь от всего коллектива. Дескать, все мы поздравляем Марь Петровну с днем рождения. Желаем ей доброго здоровья, трудовых успехов и счастья в личной жизни. И вручаем этот подарок от коллектива. В этот момент подарок передается креативным директором в руки марь Петровны. Объятия и поцелуи, аплодисменты, занавес. Самое интересное, что у креативного директора тоже бывали дни рождения, раз в год, как и у всех, и коллеги собирали такие деньги ему на подарок. Это, как правило, шло туго, и его мало кто любил. Креативных идей от него было немного, но в подковерных играх он был большим кудесником. Плел бесконечные интриги, мастерски подлизывался к руководству, гнобил подчиненных. А кроме того, все были прекрасно осведомлены о его скаридности. Он-то никому на подарки не скидывался. Тем не менее, необходимую сумму ему на подарок как-то удавалось наскрести. Поздравляли креативного директора так же, как всех, сбору ресепшн, подарок в шарике, happy birthday, за здравные речи и объятия коллег. Как же ему нравилось, когда весь коллектив приходил его поздравлять, когда дарили подарок, желали успехов и здоровья. Пунцовый от смущения, взволнованный всеобщим вниманием, он принимал поздравления и млел от удовольствия. С моей точки зрения, поведение креативного директора так недостойно, как поведение негодяя, который отнимает конфету у ребенка или грабит нищего, или ворует обед коллеги из холодильника и тайком его лопает. Мне очень интересно, как сам креативный директор оценивает свою позицию в вопросе поздравления сотрудников с днем рождения, о чем он думает, когда вручает коллеге подарок, в который не вложил ни рубля, о чем думает, когда получает подарок, на который скинулись коллеги. Что сотрудники лохи, а он крутой? Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку? Или он вообще на эту тему не думает? Не понимаю и, видимо, никогда не пойму. Тысячу раз был прав великий Шекспир, и есть многое на свете, друг Горацио. Надо сказать, что в моей трудовой биографии были компании, которые гуманно относились к коллективу и выделяли деньги на подарки сотрудникам. Рабочее время не тратилось на поборы и обходы коллег с призывами в очередной раз скидываться. Друзьям-приятелям именинника оставалось только получить эти деньги в бухгалтерии и купить подарок от всей компании, предварительно выпытав у поздравляемого, что он хочет получить на день рождения. Но в этой компании таких правил не было. Сотрудники скидывались на подарки и участвовали в игре «Тайный Санта». В отличие от дней рождения, в игре «Тайный Санта» отвертеться от затрат на подарок коллегам было никак невозможно. Это было не добровольное, а принудительное мероприятие. Все были пересчитаны по головам неутомимой Алисы из HR. И до каждого было доведено имя коллеги, которого ему требовалось поздравить. Какой дурак придумал этого волшебного секретного Санту! Три года я участвую в этом мероприятии, потому что весь наш отдел участвует. И самое главное, все радуются подаркам, потому что у всех действительно нормальные подарки. У всех, кроме меня. Знать бы, кто тут нехороший человек, который постоянно мне дарит всякую ерунду. Воистину, подарки делятся на две категории. Те, которые вам не нравятся, и те, которые вы не получили. Надо сказать, что так же, как я, рассуждали многие сотрудники офиса и относились к подобным играм скептически, и к тайному Санте в том числе. Алиса, наш HR-менеджер, который в этом году поручили провести мероприятие по повышению сплоченности коллектива, видимо, предугадывала нашу реакцию. «Самая главная новость», — вещала она. Всех, кто будет участвовать в Санте, ждут дополнительные сюрпризы. Бесплатные билеты, подарочные карты, внеочередной отпуск послышалось с разных сторон. Как известно, дополнительные бонусы, даже неизвестные, повышают интерес к любому проекту. Пока это тайна, Алиса была непреклонна и с хитринкой в глазах пообещала. Вам понравится, будет весело. На следующий день Алиса бодро прошлась по кабинетам с красным мешком в руках. Каждый наугад вытянул по одному листку с именем сотрудника, адресатом подарка. После была объявлена максимальная сумма и место, где можно будет подарки оставлять и забирать. «Когда уже расскажете про дополнительный сюрприз?» – спрашивали сотрудники. Но Алиса держалась как партизан. «Все будет!» «Главное – ждите чуда, и тогда сюрприз будет настоящим», – убеждала нас она. «Дополнительный сюрприз получите, когда подарки будут собраны, и вам останется их только забрать». Некоторое время мы провели в мучениях по подбору адекватного и креативного подарка за определенную сумму. И вот, наконец, все сотрудники офиса собрались в конференц-зале для раздачи подарков от секретного Санты. дорогие коллеги в этом году мы решили внести разнообразие ведь скучно просто покупать и механически дарить презенты поэтому внимание сюрприз теперь чтобы получить подарок нужно будет выполнить одно из заданий вытягиваете лист читаете выполняете получаетйте подарок все просто весело и по новогоднему объявила довольная собой алиса Все застыли в недоумении. Помните, как в советском прошлом маленькие детки забирались на табурет, импровизированную сцену, чтобы рассказать стишок или спеть песенку Деду Морозу? Услышав объявление, все переглянулись, но спорить не стали. Что такого может быть в заданиях? Не на шпагад же попросят сесть. Самой решительной оказалась сухая и строгая в общении женщина глубоко бальзаковского возраста. Она уверенной походкой прошла к мешку и вытянула листок с заданием «Станцевать латину с коллегой противоположного пола». Не знаю, что, по версии сотрудника отдела логистики галина Андреевны, дамы лет шестидесяти, представлял собой танец латина, но увидеть в ее танце столько страсти мы не ожидали. Сисадмин Павел, тот самый коллега противоположного пола, парень лет двадцати с хвостиком лет, Тоже, видимо, не ожидал, но добросовестно подыгрывал разбушевавшейся даме. Не знаю, сама ли Алиса составляла список заданий или ей помогали, но результат был неоднозначным. Все задания были до нельзя изобретательными. Станцевать секси-танец у елки, спеть песню голосом Сталина, признаться в страстных чувствах коллеги, присев ему на колени, или, наоборот, отчитать его за рабочие промахи, вдохнув перед этим гели из шарика. Это был отличный набор для игры в фанты в тесном семейном или дружеском кругу, но в офисе, и тем более в качестве обязаловки. Я не ханжа, могу и стриптиз танцевать, но в приятной мне компании, а в офисе терять лицо перед коллегами не хочется. Да и недальновидно, вдруг сейчас возникшая неловкость помешает в будущем. Я была далеко не одинока в своем скептическом отношении к этим заданиям. Все стояли как вкопанные, и никто не спешил вытягивать стрёмный листочек из мешка. Двое коллег проявили смекалку и решили схитрить. Когда Алиса отлучилась на несколько минут, они забрали подарки и с ликующими выражениями на лицах вернулись в общие ряды. Но их радость длилась недолго. Алиса учуяла подвох, сверила наличие подарков со списком и ринулась к халтурщикам. «Вам не стыдно? Взрослые люди, а как себе ведете? Ведь сказано, хотите подарок, выполняйте задание. Если вам не надо, то мне тем более. Я вообще больше не буду праздники организовывать, раз вы не цените», возмущенно произнесла она, поджав геалоуроновые губы. «Как тут поспоришь? Аргументище». И все стали расходиться по своим рабочим местам. Теперь каждое утро сотрудники, проходя мимо елки, с интересом заглядывали под дерево. «Ну что, мой подарочек, лежишь там, ждешь меня?» Первые мгновения, конечно, все улыбались, но радость быстро сходила с лиц, стоило им подумать о предстоящем испытании. Выглядеть посмешищем не хотел никто. Одно дело вспомнить пять новогодних песен, совсем другое рассказать стишок, прыгая на одной ноге вокруг елки. Ну, такое себе удовольствие. Кажется, что тут такого, откажись, не участвуй. Но коллектив дело тонкое, идти явно против мнения большинства никто не хотел. Рудименты социализма в офисных пространствах воистину сильны. Нельзя просто так взять и не участвовать. Вот если бы сотрудники сразу и вместе выразили фи, но нет, все промолчали, а теперь после того, как некоторые коллеги уже успели открыться с новой стороны, идти против течения стало неловко. И подарки под елкой все копились, а желающих забрать их и нарисовать бегемота, держа маркер во рту, не хотелось. Общество роптало и готовилось к бунту. Масло в огонь подлил услышанный кем-то диалог Алисы с секретаршей шефа Они хихикали и говорили о том, что еще чуть-чуть подождать, и пора будет продавать билеты на цирковые номера коллег. На следующий день подарки чудесным образом исчезли. Все, кроме одного, с именем самой Алисы. Такой наглости никто не ожидал. Попытки просмотреть камеры и выяснить, кто стянул подарки, не привели ни к чему хорошему. На камерах ничего не записалось. Рабочий день завершился, и все разошлись по домам. Но в скором времени дверь офиса открылась, и к елке прошла Алиса. Оглянувшись по сторонам, она открыла свой подарок. Вот эту сцену камера уже почему-то зафиксировала. Хотя на следующий день записи удалили. но всевидящая око админа успела просмотреть этот увлекательный момент и насладиться тем, что произошло около елки. Потом Павел за чашкой кофе в лицах воспроизводил сотрудникам вчерашние события. Вернувшись в офис, когда там уже никого не было, Алиса вытащила из-под елки причитающийся ей подарок. Она нетерпеливо разодрала красивую упаковку, а потом брезгливо отбросила от себя содержимое подарка. Она топтала его ногами, выстраивая при этом невероятные конструкции из нецензурной брани. Ее негодование было оправдано. На дне пакета оказался крысиный корм. Жестокая шутка, тонкий намек и то и другое вместе... Кто это сделал, неизвестно, мотив был у каждого, но все вздохнули спокойно, даже не сокрушаясь о времени и средствах, потраченных на подарки. Ведь новогоднее настроение было спасено, а справедливость восторжествовала. Чего еще желать? Приятно осознавать, что добро иногда побеждает зло. А Алиса ушла в отпуск и больше в компании не появлялась. видимо, отправилась проявлять свои HR-способности в других компаниях.